В следующий раз просыпаюсь с хорошим самочувствием. Только горчит на языке. Парни уже встали. На минимальную яркость включен фонарик. Тихо беседуют. Тревожит его состояние. Не откат ли начался? Нет, брат. Я осмотрел его медицинские листы. Головными болями страдает частенько. А знаешь почему? По голосу чувствуется, что Ахмед улыбается. Давление. Ума избыток. Кемаль одобрительных хмыкает. Это да, толковый. И парень нормальный, за дело болеет, за товарищей. Наконец доходит. Это же обо мне. Неудобно получаться. Подслушиваю. Начинаю возиться, потягиваюсь. О! Наш инженерный бог проснулся. Отвечаю. Скорее уж, демон, Кемаль. Боги создают, а я все больше ломаю. Как самочувствие, Искандер? Спасибо, командир, все в норме. Сейчас оденусь и прикину, что у нас с коммуникациями. Давай, а то позавтракать уже не помешает, да и ноут с фонарями зарядить надо. Есть, приступаю. Кемаль, подстрахуй, пожалуйста. Да с замками помоги. Понял. Начать следует с воды. Посетить туалет уже весьма не против. Кемаль подсаживает. Проверяю краны под потолком. Открытые. Так, где-то должен быть путь на верхней этаже станции. Идем искать эскалатор. Оригинальный облом. Его нет вообще. Станция принимала и отправляла пассажиров лифтами. Судя по внешнему виду, агрегаты начала века ⁇ живая история. Древний дверной замок посопротивлялся, но открыл путь на аварийную винтовую лестницу. Краска облезает, лестница ржавая, но еще крепкая. Преодолев где-то сотню ступенек, выходим на технический этаж. Захожу в первое помещение. — Не оно. Хотя тоже пригодится электрощитовая. — Второе, опять не то, хозяйство лифтов. — А ведь мы находимся как раз над туалетом. — И что? Вода перекрыта в наземном сооружении? — Сомневаюсь. — Ну-ка, простугиваю панели коридора. — Ну, конечно. Эти две на петлях за немецкого моего трубы. И даже пожелтевшая старая схема в пометках красным фломастером приклеена к панели. Что написано? Так, хорошо. Эти вентили не трогать. Я и не собираюсь. Нам нужен один с очень характерной надписью. С натугой откручиваю. Из сальника выползает капелька воды. Судя по бульканию в трубе, операция удалась. Какой приятный звук Надеюсь, с запорной арматурой В туалете все нормально Как и с канализацией Впрочем, надо проверять Спускаемся Довольный Ахмед уже умывается При свете фонарика Быстро сориентировался Краны в раковинах не текут А вот над парой унитазов Вентиль придется закрыть Клапана бочков сгнили Захожу опробовать рабочий Чуть позже объявляю. Парни, пользуемся этими двумя кабинками. Не вопрос. Кемаль, подними опять, пожалуйста. Воду перекрою. Отключаю от магистрали две кабинки. Снова идем наверх. По идее, полное освещение станции мне нафиг не нужно. Да и заметно будет слишком. Достаточно розеток на платформе. Учитывая удлинитель... Можно провести электричество прямо в наш вагон и жить припеваючи. С электросхемами в щитовых разобрался не так быстро. Достаточно запутанное оказалось хозяйство. В одной прихватили лампу-переноску на длинном шнуре с металлическим отражателем. Шнур в матерчатой оплетке, да и само устройство явно сороковых годов. Пощелкав тумблерами автоматов, Спускаемся вниз. Тестер, что и требовалось доказать. Отвернувшись и закрыв на всякий случай глаза, вдруг коротнет. Втыкаю вилку лампы. Класс! Искандер, а ты точно джин? Но освещенности резко добавилось. А вроде было написано 40 Вт. Да нет, это просто глаза от света, отвыкли. «Вот это дело! Шнур длины! Кемаль, иди мне, посвети!» Командир выглядит оригинально. Джинсы, футболка, сбруя оперативной кобуры с торчащей рукояткой пистолета, работающий фонарь на лбу и мокрая тряпка из мешковины в руках. «Так, перед нашим вагоном на платформе ведро с водой». Не иначе колетушку уборщиков обнаружил. Вообще замечательно. Чистота — залог здоровья. Ахмед, куда мы удлинитель запихали? Сейчас подожди. А, вот, держи. Спасибо. Пристроившись на платформе, разбираю устройство. Проверка цепей. Шнур и вилка исправны. К сожалению, этого не скажешь о розетках. Состояние контактов можно смело назвать скотским. Помучившись, привожу в относительный порядок четыре гнезда. Но есть еще засада. Выгорел предохранитель. Командир, теперь паяльник нужен. Сейчас. Шнура лампы не хватило. Кемаль светит наводящему порядок Ахмету через окна. Передают мой паяльник с подставкой. Парни, я отключу лампу на минуту. Надо удлинитель делать. Конечно, давай. Подождав нагрева, перекидываю проводок, прозваниваю. Теперь нормально, контакт есть. В розетку расправляю провод, тяну к вагону. Длина самая то. Переноску включаем уже внутри. Завтрак проходит в теплой дружеской атмосфере и комфорте. Пристроена на верхнем поручне переноска освещает застеленная рекламная газета сиденья с завтраком. Скипевший чайник обеспечил растворимым кофе, а в рюкзаке на дне оказались еще упаковки бисквитов, буханочки хлеба, пакет таблеток, стерилизованных сливок и консервные банки разнообразных, Радостей туриста. Смачно откусив сразу две трети бутерброда с паштетом из гусиной печени и душевно отхлебнув горячего кофе со сливками, Кемаль с аппетитом жует. Прикончив первый кусок, уточняет. На пару дней продуктов хватит, командир. Как минимум. Сегодня на обед и ужин будут замороженные на завтра вроде тоже должно что-то остаться, плюс консервы. Если экономить, то вообще дня на четыре. Ну, экономить-то вредно, а за два дня неприметный выход на улицу наем. Верно, Искандер? Конечно. Я тоже наслаждаюсь завтраком. К моему бутерброду и куску бисквита Ахмед добавил небольшую шоколадку на корню зарубив возражение и попытку поделиться. Сладко для мозгов полезно, а без твоих инженерных талантов комфорта нам не видать. Конечно, сильно преувеличивает, но все равно очень приятно. В очередной раз смотрю в сторону нашей электроники. Все нормально, запитывается от розеток удлинителя. Ноут успешно заряжается. Зарядник аккумуляторов фонарей размеренно мигает красным глазом. Допиваю вторую чашку. Совсем хорошо.